Ральф Земородок. Воды. Лето года 864 Призванный порыв выдохся незадолго до рассвета, когда Ральф еще крепко спал. Вахтенный не стал тревожить Штарха, справедливо решив, что до рассвета обойдется, а там проснется и Каморный, и Штарх, и господа-наниматели, и все как-нибудь образуется. Огонек на пупе соседней с Антоной ясно виднелся чуть позади и правее. Да вдобавок, ближе к рассвету, когда небо посерело, а Леванта начала ещё и розоветь, подул лёгкий ветер, ближе к Бакштагу, и обе сантоны вновь обрели вполне приличный ход. Ральф проснулся вскоре после рассвета, и, как это часто бывало после работы на пару с касатом, ночью у него вызрела мысль, которую стоило додумать и обсудить. Лучше всего с Чапой. Ну и с альбионцами, конечно. Вопреки ожиданиям, капитан Фример оказался вовсе не склонен нежиться в постели. К моменту, когда Ральф выбрался на палубу, дядя Александра уже успел встать и даже побриться, вследствие чего был свеж и благодушен. Оглядев горизонт в раскладную подзорную трубу и напивая под нос нечто бравурное, он уселся поблизости от Тимони и принялся наблюдать. Вскоре появился и Чапа, душераздирающий зевнул, принял вахту и отпустил сменившихся отдыхать. Подвахтенные матросы затеяли чинить сменные паруса, солдаты опять принялись резаться в кости. Исмаэль Джуда, умело справляясь с легкой качкой, записывал что-то в небольшую походную тетрадь. «Доброго утра, господин Фример! Привет, Чапа!» – поздоровался Ральф, выходя из-за Фример благосклонно кивнул. «Чапа тоже». «Господин Фример, нельзя ли еще разок взглянуть на вчерашнюю карту?» — справился Ральф как можно учтивее. «У меня родилась одна мысль, смею надеяться, ценная». Альбионец нахмурился. Наверное, у него возникли какие-нибудь подозрения, но в конце концов капитан с ними совладал. «Поглядеть-то можно». «Только я бы предпочел пореже произносить слово «карта»,» — проговорил Фример чуть ли не шепотом. Двинули-ка в каюту. «Чапа, ты тоже поди. Одна голова хорошо, а две всяко лучше», — позвал Ральф. «Добро!» — не стал возражать Каморный. Собственно, Штархам вообще редко возражали, особенно проверенным и надежным, таким как Ральф Зимородок, даже Каморные. «Кот!» Чапа окликнул одного из матросов. «Я Камо!» «Стань к Тимону, я отойду!» «Добро Камо!» Доверив управление коту, Каморный спустился следом за Ральфом и Фримером. В Каморе, поверх расстеленной прямо на полу постели, валялся Александр и читал книгу. «Доброго утра, Алекс!» — приветствовал его Ральф. «Взаимно, Ральф! Доброе утро, дядя! Доброе утро, Каморный!» «Ты уже успел понабраться варварских словечек», — проворчал Фример, без особой, впрочем, досады. «Полноте, дядя!» — отмахнулся книга Александр. «Вчера у нас был прекрасный шанс убедиться, что в плане мореплавания у местных, как ты выражаешься, варваров можно многому поучиться. Во всяком случае, вызывать ветер во время штиля просвещенные альбионские моряки не умеют». «Ну-ну, ладно, дай карту». У нашего драгоценного штурмана и, как выяснилось, заклинателя ветров, родилась какая-то важная идея. Если он не врет, конечно. Зачем ему врать, удивился Александр. Принц не стал требовать, чтобы посторонние вышли. Просто достал карту из дорожного сундучка. Возможно, таким образом он демонстрировал доверие. Возможно, хотел просто подразнить дядю. Кстати, второе ему вполне удалось. Капитан Фример нахмурился пуще прежнего и про себя решил позже сделать выговор строптивому племяннику за то, что продемонстрировал варварам местонахождение карты. «Вы позволите?» — Ральф протянул руку. «Пожалуйста». «Гляди, Чапа», — сказал Ральф, принимая карту. «У меня вчера все не шли из головы вот эти домишки на горе. Видишь, на этом склоне их нет». А на этом полно, хотя, судя по карте, крутизна у склонов одинаковая. Значит, дело не в крутизне. А в чем? Погоди, погоди. Чапа был хорошим коморным. Он мгновенно ухватился за мысль Штарха и развил ее. Господствующая ветра. Именно. Восемь против одного, что вот этот склон ориентирован либо Паненте, либо Мистрале. Стало быть, вот здесь у нас Трамонтане... А вот тут Остро, а это место, скорее всего, расположено где-то посредине между Истанбулом и Синопом, больше ему располагаться негде. Далее гляди, вот такой приметный мыс, ни на что не похожий, да еще с островом Скалой, обращенный головой Мистрале, а хвостом Леванты. «Амасра», – тихо сказал Чапа, – «чтобы мне провалиться, это Амасра». Ты сказал, усмехнулся Ральф. Чапа сунулся к чехлу, Чапа сунулся к чехлу с большой картой эвксины и спустя полминуты расстелил ее на столе. Так, так. Приводиться надо, сделал вывод он. Что скажете, господин Фример? Вы уверены в своих выводах, господа? спросил альбионец, все еще хмурясь. С одной стороны, ему хотелось, чтобы варвары оказались правы. Это существенно экономило время для основной миссии. С другой стороны, как-то слишком лихо все у них выходило, у варваров. Пару раз взглянули на карту и, пожалуйста, опознали место. Эвксина, конечно, совсем небольшое море, но все-таки, все-таки, это не одна тысяча миль береговой линии. «Полной уверенности быть, конечно же, не может», – осторожно ответил Ральф. «Но вероятность высока». «И потом я припоминаю вот этот мостик. Это ведь однозначно мостик на перешейке полуострова. Мне кажется, это действительно Амасра». Фример наверняка не избавился от сомнений полностью. Но надо отдать ему должное, был капитан человеком решительным и смелым. «Командуйте перемену курса», — велел он Чапи. Чапа кивнул и выскочил из каморы. Вскоре донесся его зычный голос. «Кот! Лево Тимон! Держи меж широко и остро! Идем примерно на устье Бартына!» «Понял, Камо! Эй, бездельники, к стрелам, гордовинам и сингалетам! Приводимся!» Матросы оставили недочиненный парус и кинулись выполнять приказ Тимоне. «Просигнальте кто-нибудь дельфину!» «Добро, Камо!» «Скиф, сигналь!» Скиф, пожилой рябой матрос, вынул из чехла у основания тимона флажки и принялся сигналить второй с Не прошло и минуты, как дельфин в свою очередь выправил курс. Ральф тоже вышел наверх, вручив предварительно карту Фримеру. В принципе, новый курс держать было несложно, полветра примерно, самое то для Сантоны. Тревожить касата и вновь взывать к стихиям воздуха было необязательно. Вскоре показался и Фример со своей подзорной трубой. В очередной раз исследовав горизонт и в очередной раз ничего не узрев, он довольно крякнул и заботливо протер линзы чистым платком. «Сколько нам идти?» – справился он у Ральфа. «Полагаю, сутки двое, вряд ли дольше. А если ветер усилится, и того менее...» «Как-то мы дошли от Херсонеса до Синопа за двадцать восемь часов, но дуло тогда... сильно». «Угу. Заберусь-ка я, пожалуй, на Марс. Спало бы ничего не видать». «Хм. А вы уверены, капитан, что подобные упражнения вам по плечу?» — осторожно поинтересовался Ральф. «Что за вздор вы несете, штурман?» — фример выпрямился, подобрал живот и расправил плечи. «Я старый моряк» и не намерен в ближайшее время списываться на берег. К тому же свою трубу я не доверяю никому, даже Александру. И уж тем более какому-то матросу-варвару из засущего пустяка необходимости забраться на Марс». Ральф приложил руку к сердцу и слегка поклонился. «Как вам будет угодно». «Эй, матрос!» «Да, зимородок?» Ближайший из Чапиной команды варвар охотно предстал перед Штархом. «Господин Фример желает взобраться на паренькет. Будь рядом и...» «Вот еще!» – возмутился Фример. «Я вам что, дитя малое?» «Господин Фример примирительно сказал Ральф. Как вы уже изволили заметить, вооружение, снасти с и их проводка кое в чем отличаются от привычных вам. Матрос просто поможет разобраться в случае, если у вас возникнут вопросы». «Кроме того, вы можете брониться, конечно, но мы с Каморным отвечаем за ваше благополучие и безопасность. Возможно, вы виртуоз работы нашей шаг... на мачте, но мне-то это неизвестно, верно? Поэтому пусть с вами рядом будет тот, в ком я уверен. Договорились?»